Глава третья. Эх, хорошо, люблю выходные. Сергей с удовольствием потянулся, раскинувшись звездой на широкой двуспальной кровати. Рука больно стукнулась косточкой какую-то железяку, та со скрежетом поехала в бок и с металлическим грохотом свалилась на пол. Сергей подскочил на кровати, тупо уставившись на черное тело тяжелой винтовки, лежащей на светлом ламинате. Рюкзак на стуле, рядом автомат, пояс с кобурой. Ладонь с мачным шлепком встретила лоб и сползла вниз по лицу. «Я надеялся, что это все мне приснилось», — Сергей застонал, припоминая вчерашние события. Посадка довела почти до самого села. Четыре километра, как и обещали. Где-то на середине пути темная зелень еловой хвои сменилась раскидистыми кронами берез. Дорога скрылась между рядами давно брошенных домов. Схоронившись в чахлом кустарнике, Сергей какое-то время наблюдал, выискивая возможные неприятности. Затем выбрал большой, основательно построенный дом – стоявший на особицу, и направился к нему. Два этажа красного кирпича, опущенные рольставни на всех окнах, двускатная черепичная крыша, высокий кирпичный забор с коваными воротами, гараж на две машины. Рядом в считанном десятке метров два ангара из металлоконструкций. Перед ними обширная асфальтированная площадка заставленная разнообразной сельскохозяйственной техникой. Здесь, скорее всего, раньше жил зажиточный фермер. Забравшись внутрь и проверив все комнаты на присутствие нежелательных гостей, Сергей запер входные двери на засовы и вырубился в хозяйской спальне. «Ну, выходной так выходной», — сказал себе Сергей и отправился осматривать дом. Нашел в кладовке запас воды для кулера. Приволок две большие бутылки в ванную комнату. Оправился со всеми удобствами, доступными цивилизованному человеку. С удовольствием вымылся. Прохладная вода смыла остатки сонливости. Древний инстинкт собирательства распалил здоровое любопытство. Сергей, как был голиком, зашлепал мокрыми ногами по комнатам, открывая шкафы и ящики. Все, что могло пригодиться, складировалось перед лестницей, а потом перемещалось в спальню на второй этаж. Небольшой казус произошел на кухне. Известно, что даже пустой холодильник набирает до 10 просмотров за сутки. Машинально открытая дверь в скоро скоропортящегося продуктов, была с руганью захлопнута. Сгусток невероятной вони вырвался наружу, и Сергей Пулей вылетел в коридор, захлопнув за собой дверь. Несколько минут прошло в борьбе со взбунтовавшимся желудком, после чего было решено покончить с мародерством на сегодня, чтобы не найти еще чего-нибудь столь же вонючего. Спальня хозяев превратилась в импровизированную штаб-квартиру. При открытой окна обеспечивали приток свежего воздуха, на журнальном столике нехитрая сервировка из содержимого сухпайка. Коньячный бокал на треть заполнен янтарной жидкостью. В баре-гостиной нашлось две бутылки приличного коньяка. Сергей постарался расположиться с максимальным удобством. Свежая пара белья под униформой доставляла особенное ощущение комфорта. Сергей обстоятельно пообедал. Часы уже показывали два пополудни. Сортировка вещей не заняла много времени. Да особо ничего и не было нужно. Сергей даже оружейный сейф оставил без внимания. Ну что там может быть? Охотничьи дробовики? Они тут по-любому не играют. Ну а карабин, если повезет такое найти, только лишняя тяжесть. Несколько лишних футболок, трусы до да носки. Вот и все необходимое. Сильно порадовала пара обуви, подошедшая по размеру. Высокие берцы из кордуры оливкового цвета облегали ноги, как влитые, и ходить комфортно. И «Я теперь, похоже, завидный жених». Сергей в новых башмаках задумчиво переминался с пятки на носок, с бокалом коньяка в руке. Перед ним на комоде лежали вчерашние трофеи, отсортированные по кучкам. Приличное жменя узелкового янтаря, 623 спорана, 174 горошины и 11 жемчужин, 7 черных и 4 красных. Смотри-ка точно, теплеет, не врут. Сергей взял одну в руку, что-то вычитывая в методичке. Прием жемчуга внутрь многократно усиливает имеющийся дар улья и с большой вероятностью провоцирует развитие нового. И есть риск превратиться в кваза. Сергей вслух процитировал строки из руководства для новичков. Выпить что ли? Нет, не готов я еще к таким экспериментам. С этими словами он выдвинул верхний ящик комода. Несколько косметичек были освобождены от содержимого и стали вместилищем для его новых богатств. Небольшая шкатулка из яшмы с хитрым замочком скрыла в себе жемчуг. Сотня спаранов отправилась в бархатный мешочек с завязками, на всякий случай. Взгляд зацепился за бутылку коньяка и пустую фляжку рядом. Неожиданно сложился новый ассоциативный ряд, И Сергей снова полез в методичку. Спаран булькнул стакан с коньяком, процесс не сильно сложный, и вскоре мутные хлопья осили на обрывке бента, сложенном в четверо. Сергей попробовал приготовленное зелье, скривился. Получившийся продукт явно не удался. Третий сорт не брак, пойдет как неприкосновенный запас. В следующий раз на основе виски с колой попробую приготовить. Клоток качественного алкоголя поправил неприятное послевкусие. «Странно. Полбутылки уговорила не в одном глазу». Сергей побулькал остатками коньяка в бокале. «Ладно, спишем это на стресс». Он глянул на часы. Обе стрелки съехали на цифру шесть. До темноты еще далеко. Прогулки в здешних местах противопоказаны, а заняться чем-то нужно. Точно же, гараж остался без внимания. Очевидное упущение. Сергей сбежал по лестнице, нашел нужную дверь. Ряд узких окон под перекрытием пропускали достаточно света. Стены и пол отделаны светлым кафелем. Одно машиноместо пустовало, а второе... Сергей обошел обнаруженный пикап, как говорится, подбирая слюни. Короче, в нашей реальности такая тачка называется Ford F-150 Raptor. Все, нечего добавить. Что мне так в прошлой жизни везло? Парень восхищенно выругался. Стремительно брутальная машина была, что называется, заряжена. Шноркель, дизайнерские дуги в кузове, хищная грязевая резина – Хитро изогнутый кенгурятник буквально унизан разнообразной дополнительной оптикой. Это не считая люстры из девяти фонарей, установленной по границе крыши и лобового стекла. В дополнительных креплениях по бортам кузова закреплены три запасные канистры, лопата, домкрат и топор на длинной рукояти. Сергей погладил блестевшее серым металликом крыло щелкнул замок массивной двери. Салон встретил красной строчкой по черной коже и запахом нового автомобиля. Если мужик не параноик, то ключи будут в замке. Сергей забрался внутрь. Не параноик. Поворот ключа и 450 лошадиных сил весело откликнулись гулким рыком выхлопных труб. Приборная панель взбрыкнула стрелками многочисленных приборов и тут же потухла. Сергей вспомнил, где он находится и выключил зажигание. «Велосипеды я не люблю, а пешком долго. На ней и поеду». Сергей тыкал кнопки на консоли, привыкая к машине. Что ни говори, а именно автомобиль дважды помог спастись от смертельной опасности. Решение было принято... И будь, что будет. Следующее утро Сергей встретил уже на ногах, поднявшись ни свет, ни заря. Привел себя в порядок, наскоро позавтракал остатками рациона, стащил вниз и закинул в машину собранные еще накануне вещи. Бак полон, канистры тоже. Из незавершенных дел осталось только обследовать ангары. Им можно трогаться в путь. «Ну и как я это буду открывать?» Здоровущий амбарный замок висел на петлях калитки, встроенной в высокие ворота. На возможное решение наводил пожарный щит, расположенный между ангарами, если точнее, то массивный, выкрашенный красной краской лом на этом щите. «Тихо не получится», — при этой мысли под ложечкой засосало от страха. Еще бы, долбить ломом по металлу все равно, что созывать на обед всех зараженных в округе. На такое ведь решиться надо. Сергей и машину не заводил из соображений безопасности. Да, дела, ситуация патовая. Наконец, потратив несколько минут на сбор всей доступной храбрости в одну кучу, Сергей снял лом со щита. И снова странно. Мысли свернули в новом направлении. Сергей задумчиво посмотрел на тяжелую железяку, несколько раз взвесил ее в руке. Потом также покачал винтовку. Шанцевый инструмент был неожиданно легким. Да и выхлоп вроде как полегчал, судя по ощущениям. Адреналин, наверное. Лом взмыл в богатырском замахе. Опустился, снова поднялся. Это будет мой самый дурацкий поступок. Четырехгранное острие нацелилось было в корпус замка, но вонзилось в асфальт перед воротами. Сергей опустил лом, схватив отставленную в сторону винтовку. Почти на границе слышимости затутукал крупнокалиберный пулемет. Сергей метнулся к дому. Замер у ворот, определяя направление, мухой взлетел на второй этаж. Затрахтили в лихорадочном складывании защитные ставни. Шторы, тюль разлетелись в стороны. Открыть окно и установить винтовку с сошками на широком подоконнике – дело секунды. А тем временем выстрелы приближались. Проявился басовитый шум мотора. Сергей приник к окуляру прицела. БРДМ «Кайман» – недавняя разработка белорусских оружейников – пёр по полям, не разбирая дороги. Машину ощутимо раскачивала, из подарок летели комья перепаханной земли. В люке поворотной турели болтался чернявый боец, вцепившись в рукояти управления огнём. «Мелкий какой-то», — мелькнула шальная мысль. «На пулемётах обычно ребята покрупнее бывают». Пулемёт НСВТ «Утёс» плевался короткими очередями. За броневиком с отставанием метров десять неслась здоровенная тварь. Таких Сергей еще не видел. Монстр был выше каймана раза в два минимум. Могучие ноги с вывернутыми назад суставами тяжело толкали пашню. Пластины брони причудливым узором покрывали толстую кожу. Асимметричные плечи ощетинились пиками костяных шипов. Мощная левая верхняя лапа прижата к корпусу, правая вытянулась вперед. Сухая и узловатая конечность заканчивалась тремя длинными пальцами с изогнутыми когтями. Покатый череп на короткой шее, глаза прятались под валом надбровных дуг, тяжелые челюсти явно перегружены количеством зубов. Пулеметчик в попытках отогнать чудовище долбил в белый свет, как в копеечку. Любоваться дальше было не с руки. Еще минута, и тварь будет уже тут. Чем она займется после того, как расправится с броневиком, гадать не приходилось. Сергей открыл огонь. Первый выстрел попал в плечо. Монстра повело в сторону от энергии удара. Второй мимо. До атакующей элиты оставалось не больше 300 метров, 250, снова промах. Сергей занервничал 200 еще раз. Потрясающе. Четвертая пуля волею случая, больше это объяснить было нечем. Попала чудищу в колено в слабое место брони. Матерый хищник покатился кубарем, потеряв опору. Тяжелый сердечник просто взорвал сустав, оторвал ногу ниже колена. Пулеметчик закрутил головой по сторонам, потом что-то проорал внутрь машины. БРДМ отвернул влево, закладывая широкую дугу и остановился, покачиваясь на рессорах. Утес зашелся длинной очередью, мешая твари опомниться. Та клокотала, закрутилась на месте, дергаясь под ударами тяжелых пуль. Из броневика выскочил человек в камуфляже с узнаваемой трубой РПГ-7, пристроил гранатомет на плече, застыл, прицеливаясь. Реактивная граната покинула направляющую с громким хлопком. Кумулятивный снаряд впился в грудную клетку чудовища, выжигая внутренности. Точка! Облако пыли накрыло агонизирующего жемчужника. Сквозь адреналиновый азарт боя стали пробиваться новые мысли, не самые радужные. За три дня в новом мире Сергей успел отвыкнуть от людей. Наверняка местные сильно отличаются в мотивации своих поступков. Тут другие реалии, другие приоритеты, ценности в конце концов другие, в том числе и морально-нравственные. В этом Сергей был уверен больше, чем на сто процентов. Паранойя, пока еще легкая, запустила свои пальцы в мозг. Извилины заскрипели, обрабатывая новые водные. Надо быть очень осторожным, это не обсуждается. Тем временем мужики скрылись внутри своего транспорта, повозились с чем-то внутри. Затем броневик рыкнул двигателем и подкатился под окно. В люк высунулся давишний пулеметчик. «Дружище, бинты есть, раненый у нас!» Извиняющимся тоном произнес он. «Сейчас минуту, подъезжайте пока к воротам!» Сергей сбежал по лестнице в гараж, схватил рюкзак. Дверь боевой разведывательной машины была открыта. Между задних сидений поломанной куклой лежал боец. «Здоровый, что в длину, что в ширину!» Бугай стонал от терзающей его боли. Одежда изорвана, вся в засохших бурых пятнах. Левая штанина неровно обрезана у самого верха. Нога от бедра перемотана бинтами со свежими пятнами проступившей крови. «Все, что есть!» Сергей протянул бинты. «Могу еще маек чистых дать». «Да не, не нужно, хватит пока. Баламут, меняй повязку!» «Боюсь, не довезем, крови он много потерял, да и контузила его капитально». Пулеметчик срезал ножом старые бинты, и снарягу всю просрали. «Эх, спека бы ему вколоть!» «Бинтуй молча!» – нервно рыкнул камуфлированный. Командные интонации в голосе выдавали явного лидера группы. «Может быть, это поможет?» Сергей достал и протянул новому знакомцу футляр. «Хорошо подумал!» Командир вперил в Сергея тяжелый взгляд. В глубине отсека удивленно охнул баламут, разглядел содержимое футляра. «Ты возьмешь или будем дальше разговоры разговаривать?» Сергей придавил интонации, заставляя мужика отвести глаза. «Возьму, баламут, лови!» Шприц попал тому в руки, и он ловко уколол раненого, вдавливая поршень до упора. «Все, командир, теперь точно доедем, и халка довезем. Это как же повезло-то!» запричитал баламут, продолжая хлопотать над товарищем. Здоровяк облегченно выдохнул и замолчал, погружаясь в наркотическую нирвану. «Должники мы твои теперь, а Халк так дважды. Спасибо огромное!» Мужик выбрался из машины и протянул руку для рукопожатия. «Я седой, этот говорливый баламут, наш механик-водитель. Кто Халк, ты уже понял!» Пулеметчик он у нас, ну и специалист по тяжелому вооружению. Сергей, как как? Лицо седло вытянулось и приняло недоуменное выражение. Достибется он, командир, в голос заржал баламут. Он уже закончил с раненым и успел перебраться за руль бронемашины. Сергей, вот уж насмешил, так насмешил. А что не так? Нахмурился Сергей, подобравшись и сделав шаг назад. «Подожди, не кипишуй!» Седой вскинул ладони в успокаивающем жесте. «Ты что, свежий, что ли? В смысле, новичок? Ну, недавно провалился!» Непонимающий взгляд был ответом на его вопрос. Сергей отошел еще на пару шагов, подбирая рюкзак. Ситуация откровенно стала его напрягать. «Да подожди ты! Я просто понять хочу! То есть ты новичок!» Трешься один с крутым стволом в преддверии пекла, да еще и пешком. Мимоходом спасаешь команду бывалых рейдеров от матера элиты, не заикаясь о доле в трофеях. Отдаешь просто так дозу лайтспека, даже не представляя ее стоимости. Я ничего не пропустил». Седой вопрошающий поднял брови. «Ничего не пешком, у меня машина есть», – пробормотал в ответ Сергей. Пипец ты, жуткий! Седой сокрушенно покачал головой. Да ты его, считая, крестил! Баламуд до этого внимательно прислушивавшийся к разговору, снова захотал. Выходит, что так. Седой развел руками и продолжил рассуждать вслух, выстраивая логическую цепочку. Жуткий и смертоносный в преддверии пекла, адский демон какой-то. Во! «Нашел я тебе имя подходящее. Ракшас. Ракшасом будешь. Теперь, дружище, ты мой крестник. А про Сережу забудь. Лишнее это ни к чему. Ну и предлагаю тебе присоединиться к нашей команде». «Ракшас». Сергей покатал на языке новое имя, пожал плечами. «Хорошо, если иначе нельзя. Я сейчас». Сергей теперь уже Ракшас убежал в дом. Через несколько минут ворота открылись, выпуская пикап на улицу. Увидев такую красоту, Баламут восхищенно крякнул. У всех нормальных мужиков одинаковые страсти. И любовь к мощным красивым автомобилям стоит не на самом последнем месте. «Давайте раненого в мою машину, ему тут поудобнее будет». Ракшас распахнул переднюю пассажирскую дверь. Втроем перетащили тяжеленного халка и устроили на разложенном сиденье. «Ничего, что мы как на пикнике себя ведем», – вдруг спохватился Ракшас. «Может, хоть наблюдателя выставить?» «Не боись», – баламуда беззаботно отмахнулся. «Тут недалеко кластер перезагрузился с неслабым таким городишкой. Твари со всей округи там. Здесь еще минимум сутки будет спокойно». «А это?» – Ракшас показал глазами на жемчужника. Или она не местная?» «Это другая история, потом расскажу», нахмурился Баламут в ответ на безобидный вопрос. «Так, хватит болтать!» Седой вернулся к обязанностям лидера. «Сутки не сутки тут бабка надвое сказала, а нам еще километров сто киселя хлебать. Я потрошу элитника, вы ангар. Все разговоры потом, когда в стабе будем. Вперед!» «Это что?» спросил Баламут с интересом, разглядывая воткнутый в асфальт лом. «Что-что, лом это не видишь разве? Замок я собирался сбивать, а тут вы приехали». «Пипец ты отмороженный! Вот этим пробуй!» Баламут передал Ракшасу болторез. Мощные челюсти инструмента, без труда и, самое главное, без шума, перекусили толстую дужку замка. Калитка скрипнула, открывая доступ в темные недра ангара, как в пещеру Алибабы. Особых сокровищ не было, но вскоре в кузов пикапа перекочевали двухсотлитровые бочки с топливом, две с соляркой, одна с бензином. Ракшас уже заканчивал их увязывать, когда подошел довольный седой. На вопросительный взгляд Баламута показал пухлый пакет. «Делить как будем?» обратился он с улыбкой уже к Ракшасу. Поровну или по-честному?» «Считай твой трофей, без тебя нас бы уже переваривали!» «Как считаешь правильным?» Ракшас пожал плечами. «Так-то я в команде уже вроде как, а ты командир, вот и решай!» «Хорошо, выберемся, разберемся!» «Баламут, отдай ему свою рацию и поехали!» Через минуту маленькая колонна выбралась из деревни и углубилась в поля по направлению к стабу.